Глава вторая. Раина. Я сидела в самолете, чувствуя себя лошадью после забега, взмыленная и потная. Ну еще бы, ведь я проспала на полчаса. Когда проснулась, ветром гоняла по квартире, кидала все вещи в сумку, откровенно походя на какую-то психопатку. Как я ругалась с правильным таксистом, чтобы он гнал быстрее, не буду рассказывать. Он сделал это только тогда, когда я ему половину своей зарплаты отдала за скорость. Эх, какая же я раззява. Посмотрела на недовольного Виджая, сидящего от меня на приличном расстоянии, и скрипнула зубами от досады, что он здесь. Улыбнулась ему самой глупой улыбкой и отвернулась в другую сторону. Это чудо устроило нас близко друг к другу и вдали от всех. Суперлюкс. Но я, змея неблагодарная, не оценила, привела на свое место беременную волчицу, которую постоянно тошнило, и с фразой «располагайтесь, вам тут будет удобнее» посадила рядом с этим сморчком. Нужно было видеть выражение его лица. Я думала, он закипит от бешенства. Чайник. Сейчас я сидела в эконом-классе, собираясь поспать. Всего четыре часа, и буду в гостиничном номере, где смогу принять ванну и отдохнуть. К пяти утра я должна быть в условленном месте, где меня с наглым приятелем будут ждать проводники». Глаза закрывались, на лице довольная улыбка «Я – невеста. У меня есть самый нежный, заботливый, умный и добрый жених, который без ума от меня. Ну и самое важное – я направляюсь к своей сестре, чтобы целую неделю побыть с ней вместе. Сразу после свадьбы поеду домой в научную касту, в свою новую жизнь». Одно только смущало – я неопытная девушка, которая, по сути, еще не знала, что такое жизнь, а тут на горизонте маячила свадьба. Да, как-то не очень радостно. У меня была любимая работа, а брак предполагал семейные отношения, детей. Хотя можно уговорить своего мужчину, чтобы мы подождали несколько лет и пожили для себя. Он у меня замечательный и самый понимающий. Алекс обязательно согласится». Это были мои последние мысли перед погружением в сон. Путь проходил через болотистую местность по неровной дороге в лесу, которая петляла кривой лентой. Можно даже назвать это тропинкой. Данная территория считалась заброшенной, так как она находилась вблизи Минайских лесов, и кастовое государство не считало целесообразным вкладывать деньги и силы в строительство дорог и гостиниц. Два военных внедорожника мчались по полям крутым подъемом низине глубоким оврагом почти 15 часов с одной остановкой на 20 минут. Раину постоянно трясло на кочках, и она уже рычала от неудобства и усталости, но, тем не менее, она готова была терпеть этот ужас, чтобы увидеться со своей сестрой. Высокий парень сидел во второй машине и злился на себя и девушку, которая испытывала сильные чувства – Он не понимал, почему она не замечает его, упорно играя в нежную любовь с этим слащавым папенькиным сыночком. Его ужасно раздражали ее упертость и наглость. «Ладно, пока ей нравится играть в эту фальшь, но потом ведь это наскучит, а этот слезняк Александр неужели не видит, что она совсем другая, живая, и она не для подобного гламурного хлыща», – размышлял Виджай. Он вспомнил вчерашний вечер, когда пришел к девушке в номер, чтобы пригласить в ресторан, и она закрыла перед его носом дверь со словами «Я сыта, общением с тобой по горло». «Зараза! И что теперь ему делать? Как поменять ее мнение о нем и разорвать ее отношения с Александром?» Хищная улыбка появилась на лице мужчины, и он, ухмыльнувшись, решил действовать другими способами, не столь правильными и честными, как хотелось бы, но результат того стоил. Его вторая сущность давала о себе знать, ощущая предвкушение от погони за своей добычей, но погони не в плане преследования и нападения на девушку, нет – У него появился продуманный четкий план, который будет ломать все ее понятия о чувствах и отношениях. Волк внутри него довольно зарычал, соглашаясь с науком. Когда они достигли леса, был уже вечер. Медведи остановились на ночлег, выбрав хорошую поляну, предложив поужинать на травке и спать лечь в машинах. Внедорожники были огромными, и проблемы с отдыхом для двух человек не существовало – Провожатые решили, что будут по очереди следить за лагерем, пока Раина и Виджай будут спать в разных автомобилях под их наблюдением. Когда ужин подошел к концу, девушка перед ночным отдыхом решила посидеть у огня. Ей было очень некомфортно среди троих мужчин, но она старалась держать себя в руках и ни с кем лишний раз не разговаривала. Хотелось смыть с себя дорожную пыль и спокойно поспать. На последнее она еще надеялась, а на купание ей дали отрицательный ответ. Сопровождающие даже огонь не хотели разводить, но потом сжалились над трясущейся от холода девушкой. Они предложили ей копченое мясо, сыр, печенье и чай из термоса. Через время... К краине подсел старый оборотень и рассказал, что они находятся на границе с территорией Тарганда, где очень низкая температура воздуха по сравнению с другими цивилизованными землями, которые населяет кастовое общество. И также медведь поведал, что в основном тут горные системы, болота, озера, непроходимые леса и огромные подземные ямы. «Ядовитой живности огромное количество, и поэтому нужно зорко следить за местностью, где ты находишься. Самое опасное – это вероятность атаки хищных оборотней». Девушка сглотнула в страхе от возможного нападения, но мужчина заверил ее, что пока нет серьезной опасности, так как свирепые звери обитают за Минайской тайгой и редко выходят за свои территории. Но в любом случае не стоит привлекать к себе лишнего внимания – и через час спутники потушили костер. Раина лежала на заднем сиденье, думая о встрече с сестрой. От переживаний и нахлынувших эмоций спать не хотелось, хотя телу требовался отдых. Ей не терпелось увидеть ее. Так этого желала, что от бушующих эмоций сон совсем прошел. Водительская дверь открылась, и в машину кто-то залез. Девушка подумала, что это проводник вернулся, ведь Аркадий совсем недавно вышел на улицу, так как была его очередь стоять в дозоре. Вдохнув воздух, по резкому парфюму поняла, что это Виджай. Раина мгновенно села и недовольно прошипела. «Ты что тут потерял?» Он тяжело вздохнул, как будто девушка недалекая и очевидного не понимала, и выдал. «Я подумал, что тебе холодно и решил согреть». Красавица выставила руку вперед и пробубнила «Стоять!» «Даже не хочу слышать твои варианты согревания. Дверь, пожалуйста, закрой с той стороны!» «Раина!» — с возмущением прикрикнул он. «Черт побери, почему ты меня всегда отталкиваешь?» «А что советуешь мне делать?» С наигранным интересом осведомилась девушка, хлопая густыми черными ресницами, стараясь соответствовать ситуации. «Дать мне шанс!» Зарычал наук, вторая сущность которого была звериная, а именно волчья. «Ты больной? Какой шанс, когда ты мне не нравишься? И не забывай, я невеста Александра!» Последнее слово девушка произнесла по слогам, чтобы информация доходила лучше. «Какая невеста? Ты еще соплячка, чтобы замуж выходить!» Гневно процедил Виджай, не понимая, как ранее могла связаться с таким ничтожеством, как Алекс. «Без твоих не знаю, что мне делать, а что нет. Пошел вон, в другую машину», — рявкнула девушка. И тут он закипел. Обида жгла душу, а ревность сдавливала сердце. Мгновенно схватив девушку за руку, подтащил к себе, набрасываясь на ее губы. Раина стала вырываться, но не могла справиться с парнем. И тогда с силой вцепилась зубами в язык, виджая, прокусывая до крови. Мужчина вскрикнул и отпустил девушку, в ту же секунду вернувшуюся на свое место. «Скотина!» – процедила она, вытирая ладонью свои губы, желая стереть его прикосновение. Мужчина зарылся пальцами себе в волосы и наклонился. «Прости, Раина, я не выдержал. Мне тяжело тебя любить и видеть твое презрение ко мне». «Я не презираю тебя, но ты идиот». Я защищаюсь как могу от твоих ухаживаний, чтобы ты понял, что мы не можем быть вместе, но тебе наплевать. Раньше мы с тобой общались, но ты не понимал моего нормального отношения, принимая дружбу за большее. Когда я стала встречаться с Алексом, то в первую очередь сказала тебе как другу, а ты повел себя как психопат. «Я ревновал», – буркнул парень в свое оправдание. «Я никогда не давала тебе повода думать о нас, как о паре. Черт, ну почему ты такой непонятливый? Я не люблю тебя. Единственное, что я могу тебе предложить, это дружба». «Но мне не нужна твоя дружба. Я хочу тебя. Я без ума от тебя!» С яростью прокричал Виджай. «И что? Что теперь? Мне нужно ноги раздвинуть, чтобы успокоить тебя? Ты как себе это представляешь? А может мне всех так утешать, кто видит во мне свою любовь?» Гневно ответила девушка, поражаясь странной логике парня. «Он любит, а ей невероятный счастливец, значит, нужно терпеть и подстраиваться, радуясь такому счастью». «Нет, но мне тяжело». «Так станет легче, как поймешь простую истину. Я тебя не люблю!» – крикнула разъяренная девушка, мечтая, чтобы он убрался из машины и оставил ее в покое. «Проклятие, Раина!» «Какая ты жестокая!» – обвиняющим тоном взвыл Виджай. «Много вас таких, чтобы я доброй была. Выйди отсюда, пока твою мордочку не расцарапала, Дон Жуан недоделанный». Оборотень с обидой и злостью посмотрел на подругу и, что-то рычая себе под нос, покинул военный джип, громко хлопнув дверью. Девушка тяжело дышала, стараясь успокоиться. Сердце колотилось с огромной скоростью, заставляя тело дрожать от сильного напряжения. «Черт!» «И я еще виновата!» – недовольно проворчала она. Мужчина вышел из машины и бросился в сторону горного ручья, чтобы избавиться от возбужденного состояния, до которого довела его эта маленькая стерва. Как же сейчас он ее ненавидел! Путь ему преградил старый оборотень, схвативший его за плечо и громко рыкнувший «В машину иди!» «Тут небезопасно!» «Да пошел ты!» выпалил виджай и, оттолкнув мужчину, бросился в темную неизвестность. Дойдя до горы и ополоснув лицо в ручье, он почувствовал чужое присутствие. Молодой человек повернул голову и увидел грязного заросшего обнаженного мужчину, плотоядно улыбающегося и смотревшего куда-то за него. Ничего не понимая, наук решил повернуться и посмотреть, Но не успел, мгновенно ощущая, как кожу пронзает яростный пожирающий огонь. Виджай упал на грязную землю, раненый ударом ножа в спину, нанесенного женщиной с длинными черными волосами. Парень попытался подняться, но тут его пронзила боль в области плеча. Он зарычал и в ответ услышал крики, похожие на смех. гиены решил волк и провалился в темноту ощущая раздирающую мучительную агонию во всем теле от бесконечных ударов острым лезвием. Раина так и не смогла заснуть, размышляя о разговоре со своим бывшим другом. Она совсем не понимала его, а ведь несколько лет назад они замечательно общались. В глубине души она надеялась, что они поймут друг друга и все будет хорошо, как раньше. Вдруг дверь резко открылась. И медведь запрыгнул на водительское сиденье, рыча про себя проклятья. Он завел машину и стал выворачивать руль, впиваясь взглядом в лобовое стекло и зорко поглядывая по сторонам. Девушка моментально села и с непониманием посмотрела на оборотня. «Мы уезжаем», – категорично объявил Аркадий, резко дергая коробку передач. «Почему?» – воскликнула Раина, откидывая теплый плед в сторону, чувствуя прохладный воздух. «На твоего друга напали». «Как?» Подождите, ему нужно помочь, возмутилась девушка, чувствуя свою вину за то, что выгнала Виджая, и теперь он в опасности. Но кто знал? Замолчи. Если тебе дорога твоя жизнь, то молчи, велел водитель и стал разворачивать машину на ту дорогу, по которой они приехали. И тут в джип что-то ударило. Но водитель безразлично продолжал ехать. Раина повернулась и посмотрела в заднее стекло. То, что девушка увидела. Повергло ее в шок. Множество внушительного размера гиен нападало на черного медведя. Зверь злобно рычал, откидывая их в сторону, и медленно продвигался к машине, желая скрыться. Но со спины к нему подошел обнаженный грязный мужчина с чем-то блестящим в руках. Он запрыгнул на оборотня и принялся наносить ему удары в шею и в грудь. Грозный хищник рычал не в силах скинуть человека со своей спины. Гиены начали окружать медведя со всех сторон, а потом один за другим стали кидаться на него, что было невероятно ужасно. Девушка закричала, когда увидела, как черный зверь повалился на землю, и гиены принялись разрывать когтями его тело. «Заткнись!» – я сказал, – злобно зарычал водитель, двигаясь вперед, сбивая мерзких тварей на своем пути – «Они! Они его убили!» – завизжала девушка, обнимая себя за плечи, не в силах поверить в то, что сейчас произошло. «Выкину из машины, если не перестанешь орать!» – пригрозил мужчина и повернул руль налево. Раздался глухой звук, и ветровое стекло разлетелось на мелкие осколки. Секунда – и в машине оказалась девушка вся в крови и порезах. «Как эта идиотка разбила своим телом лобовое стекло военной машины!» «Она что, весит тонну?» – в ужасе подумала Раина. Через секунду она с ужасом наблюдала, как грязная незнакомка превратилась в гиену и вцепилась в горло Аркадию. Раина закричала, отодвигаясь дальше по сиденью, но на нее не обращали внимания, так как шла борьба. Машина виляла в разные стороны, пока водитель отбрасывал от себя омерзительную тварь. Происходящая картина была настолько ужасна, что девушку затрясло». Неожиданный сильный удар откинул испуганную путешественницу на сиденье в отделение багажа. Ужасная боль в ноге, невозможность пошевелить ею свидетельствовала о том, что девушку прижало чем-то тяжелым. Через какое-то время Раина непонимающе посмотрела по сторонам и поняла, что машина врезалась в дерево и при том сильно, Передняя часть внедорожника была сплющена так, что девушка не могла сообразить, где медведь, а где гиена, замечая только одежду и кровавое месиво, что вызвало тошноту и горечь во рту. Выдохнув, Раина попыталась освободиться, но ничего не получалось. Испугавшись, она принялась лихорадочно размышлять, что ей делать, так как помощи ждать неоткуда, а опасность рядом. В том, что водитель и девушка были мертвы, она не сомневалась, нужно было выбираться отсюда, но как? Оглядев все вокруг, пострадавшая поняла, что автомобиль сорвался во враг и налетел на дерево. Попробовала убрать железку, прижавшую ей ногу, но ничего не получалось. Раина принялась сильнее давить, но это доставляло ужасные страдания – Слезы текли из глаз от бессилия и боли, но Тандаль старалась успокоить себя, все еще веря, что сможет выйти отсюда. Вдруг вдалеке послышалось рычание и истерический смех. Девушка испугалась и сильнее налегла на железку, пытаясь отодвинуть ее в сторону, но та, как будто намертво прилипла к телу. Крики и звуки возни становились все ближе и ближе, пока не оказались рядом. Раина постаралась молчать. Но перестать шмыгать носом все никак не удавалось. Как-то самопроизвольно получалось. Машина пришла в движение. Ее начали двигать таким образом, что через некоторое время она из вертикального положения встала в горизонтальное. Раздался страшный вопль со стороны передней части машины, разбитой в смятку. Послышались приближающиеся шаги. С ужасным визгом дернулась передняя дверь, когда она поднялась... Раина увидела голову мужчины с длинными черными волосами убившего проводника, смотрящего на окровавленную руку погибшей девушки. «Кахара!» – взвыл оборотень в бешенстве, ударяя по тому, что недавно было сидением. Тут он повернулся в сторону Раины, ужасающе зарычав, отчего она закричала и попыталась вновь убрать железку, но ничего не получалось – Девушка продолжала пытаться освободиться, при этом отчетливо понимая, что ничего хорошего ей ждать не стоит. Мужчина на глазах стал оборачиваться в гиену и, оскалившись, принялся прочищать себе путь в сторону добычи. Жертва вновь завопила, но тут животное рывком вытащили из салона. Девушка не видела, что происходит, но понимала, что там кто-то очень большой и жуткий убивает гиену, если принимать во внимание хрипы зверя. Когда звуки затихли, девушка затаила дыхание, не зная, чего ожидать от этой пугающей тишины и от ее спасителя. А если не спасителя? Может, он грязными животными брезгует, а ею с радостью полакомится? Раину затрясло от страха и неизвестности ожидания. Она вертела головой, ожидая что угодно, не надеясь на чудо. Мгновение, и сзади послышался шум и свидетельствующий о том, что открывают багажник. Девушка сжалась в предчувствии беды, резкий скрип, резавший по ушам, прекратился, поднялась дверца. Раина повернула голову, чтобы узнать, кто там стоит, но увидела только огромный темный силуэт. Мужчина, она была в этом уверена. Неизвестный залез в багажник и посмотрел на девушку с огромными глазами, взирающую на него в ответ, ожидающую самого плохого. Она хотела было крикнуть, но получились только жалкие всхлипы. «Не бойся, потерпи», – велел резкий мужской голос. Раина молчала, да если бы и хотела что-то сказать, то не смогла, так как от страха у нее онемел язык. Она могла только наблюдать и надеяться. Ухватив железку руками, мужчина дернул ее и легко освободил девушку, закричавшую от мгновенной сильной боли. Он сгреб Раину в охапку и вынес из машины, аккуратно держа на руках, чтобы не травмировать ногу. Спаситель направился к тому месту, где путники ночевали. Девушка рвано дышала, стараясь прийти в себя и осмыслить, что с ней произошло, но мозг никак не хотел работать, На данный момент она видела только грудь и подбородок огромного пугающего мужчины в черном балахоне, от которого исходила такая мощная оглушающая волна силы, что Ранни чувствовала себя неуютно. «Может, он маньяк? Или садист? Спас, чтобы медленно пытать меня всевозможными способами?» Подумала она, и от этих дум ей стало еще тревожнее. Когда они дошли до поляны, ей представилась ужасная картина. У машины лежал огромный мертвый медведь, растерзанный гиенами. А ведь еще недавно он дышал и разговаривал с ней. Девушка закусила губу, стараясь сдержать слезы и не разреветься, и уткнулась в плечо мужчины. Ночь, толком ничего не видно, лишь фары джипа освещали побоище. И тут внимание Раины привлекла приличная куча в стороне. Когда она стала внимательнее присматриваться, то увидела, что непонятная гора — это разрубленные гиены, сложенные в груду. Мужчина, спасший ее, убил всех гиен и свалил их в кучу? Дикий страх парализовал девушку. Раину стало трясти и бросило в жар, к горлу подступила тошнота. Всхлипнув, она принялась яростно вырваться из рук спасителя, зажимая рот руками — Мужчина опустил ее на землю, придерживая длинные золотые волосы, удивляясь странному поведению девушки. Когда Раине стало лучше, она вытерла губы и... Разревелась. Горько, с диким криком, выталкивая из себя весь пережитый ужас и липкий страх за свою жизнь.